Глава вторая, в которой все становится еще запутаннее. За время, проведенное в услужении, я слышала много криков. А торопелый возглас горничной, если ее застали в одиночестве на господском этаже, к примеру, похож на тоненький пронзительный писк. И его не спутаешь с завываниями посудомойки, которая разбила что-нибудь из драгоценного хозяйского сервиза и глядит на собственное жалование за три месяца вперед, лежащее на полу в осколках. Но крик, раздавшийся тем утром, Был совсем другим. Так могла кричать только женщина перед лицом смертельной опасности. Я подобрала юбки и бросилась бегом в коридор. Теперь в моем распоряжении находилась комната прежней экономки на первом этаже. Поэтому я кинулась прямиком в холл, к главной лестнице, уповая на то, что мне удалось правильно определить, где кричали. По ушам резанул еще один вопль. Уже ближе, где-то на господском этаже. По правилам мне надлежало воспользоваться лестницей для прислуги, но я эти правила проигнорировала и бросилась вверх по мраморным ступенькам. Крики не смолкали. Я одолела еще один пролет и свернула в крыло, где находились апартаменты для почетных гостей. В этот самый момент из коридора для прислуги вынырнул Рори. «Где?» – выдохнул он. Мы оба замерли и прислушались. Очередной крик указал нам направление. «Там!» – выпалила я. Эфимия, стой. Попытался удержать меня Рори, но я уже распахнула дверь спальни пуфика Типтона и влетела туда, чуть не столкнувшись о Дейзи, нашу новенькую горничную. Дейзи, сидевшая на полу, обратила ко мне заплаканное лицо с расширенными от ужаса глазами. От виска до подбородка на нем пролегала багровая полоса, а прямо передо мной стоял Типтон, вскинув одну руку, и в этой руке был хлыст. Я, не раздумывая, шагнула вперед. заняв позицию между рыдающей горничной и ее обидчиком. На меня уставились предательские голубые глаза. Именно эти глаза сверкали в прорези маски убийцы, не так давно напавшего на миссис Уилсон. Я их отлично запомнила. Руку с хлыстом Типтон и не собирался опускать. Я, выпитив подбородок, гордо встретила его взгляд, как равная, молча бросая ему вызов. Не знаю, осмелился бы он меня ударить, потому что на пороге возник Рорис ошеломленным возгласом. «Господь милосердный, что здесь происходит?» Типтон отвел взгляд от моего лица. «Вода для бритья ледяная!» Швырнув хлыст на кресло, он пригладил рукой волосы. «Пусть принесут теплую!» А то, на котором Типтон это произнес, мне стало не по себе. В нем не было ни гнева, ни раскаяния. «И пришлите сюда моего бездельника Лакея!» добавил он. «Мне сегодня нужно выглядеть презентабельно!» Пока Рори, запинаясь, уверял его, что все будет сделано, я помогла горничной подняться на ноги. «Идем, Дейзи». Вниз я ее отвела по лестнице для прислуги, потому что девушке нельзя было попасться на глаза кому-то из господ в таком виде. Я не сомневалась, что они осудят скорее ее, чем Типтона. «Я не могу потерять эту работу. Не могу», – всхлипывала бедняжка. «Не потеряешь. К тому же скоро этот человек и леди Риченда избавят нас от своего присутствия». о нет! помотала головой Дейзи. Она обещала сделать меня своей камеристкой. «Если примешь ее предложение, окажешься в штате прислуги Типтона», осторожно заметила я. Мы, наконец, добрались до уютно освещенной кухни, где нас встретила встревоженная миссис Дейтон. «У вас есть какая-нибудь мазь?» спросила я. «С бедняжкой Дейзи произошел несчастный случай». «У этого случая, похоже, есть имя», проворчала повариха. «Он опасный человек». «Ох, что вы, я сама виновата!» – пролепетала Дейзи. Он сказал, вода для бритья слишком холодная. «А зачем ты вообще понесла ему воду?» – поинтересовалась я. «Это не твоя обязанность». Но он все звонил и звонил. В кухню вошел заметно побледневший Рори. «Где этот чертов лакей, слуга Типтона?» «Могу предположить, прячется от своего господина», – отозвалась я. «Понятно». Значит, мне придется потолковать с этим парнем и объяснить, что нельзя заставлять Лесси делать его грязную работу. А ты, Дейзи, отдохни денек. Полежи у себя в комнате и почаще делай компрессы, чтобы снять опухоль. Не нужно, чтобы тебя видели с таким лицом. Рори с вызовом взглянул на меня. Он не имел права раздавать указания моим подчиненным, но в данном случае я была полностью согласна с его решением, поэтому кивнула. Отличная идея. Надеюсь, у нашей посудомойки найдется время, чтобы носить Дейзи еду наверх, миссис Дейтон. Мне бы не хотелось создать вам лишние хлопоты. Не беспокойся за меня, отозвалась мисс Дейтон. Сейчас я только дождусь, когда семга по-французски, которую так обожает Типтон, превратится в угольки и буду в твоем распоряжении. А для тебя, Дейзи, деточка, вот эта пикша, томленная в молоке, тебе понравится. На этом мы все разошлись по своим делам. Я внимательно следила за тем, чтобы никто из служанок не оказался наедине с Тиктоном. Раньше он никого не бил из нашего штата-прислуги. Но в любом случае я не собиралась давать ему второго шанса. Время шло, а о предстоящей свадьбе так никто и не объявил официально. Если бы Рори вместе со мной не был свидетелем сватовства, я бы решила, что мне все это приснилось. Ситуация была странная. Обед мы пережили без происшествий. За стол сели только Типтон, реченда и ее брат-близнец, лорд Ричард Стелпфорд. Их младший брат по отцу Бертрам все еще отсутствовал. Уехал проверить, как идет ремонт в Белых Садах, загородном особняке, который он приобрел под влиянием порыва и который медленно разрушался, погружаясь в болото. Недолгое время я прослужила там экономкой, а потом кухонный пол внезапно превратился в кучу трухи почти что у меня под ногами. и мы ретировались в Телфорд-Холл на период восстановительных работ. Можно было бы предположить, что хозяева дожидаются возвращения Бертрама, чтобы начать строить свадебные планы, но старший брат сестрой никогда особенно не интересовались его мнением. К тому же они знали, хоть это и не высказывалось вслух, что мы с Бертрамом вели против них расследование. «Я отчаянно нуждалась в дружеской поддержке со стороны Мэри, ее беспечное отношение к жизни и лучезарный взгляд на мир. Словно рассеивались сумрак вокруг меня. Но, как можно было догадаться, она где-то пропадала с Меритом, бывшим лакеем из Белых Садов, а теперь нашим шофером. Вероятно, продолжала знакомить его с окрестными видами. По правилам я должна была бы устроить ей выволочку, когда она вернется. Но лишний шум нам с Рори был не нужен. Мы вдвоем содержали дом в идеальном порядке. К тому же мне на собственном опыте простой служанки было известно, как тяжело работать на Стелквордах. По сути, они согласились в свое время нанять меня без рекомендаций только потому, что иначе не могли набрать штат, ибо никто не соглашался идти к ним в услужение. Из большой гостиной позвонили в колокольчик. Именно в этот час у Риченды обычно возникают несвоевременные мысли что-нибудь изменить в меню на ужин. Такое с ней случается почти каждый день. Я одернула строгое черное платье, подобающее экономке, и направилась в гостиную, а, открыв дверь, с изумлением обнаружила. что меня ждут все трое Стелпфордов. «У нас прекрасная новость», – заявила Риченда, не успела я переступить порог. «Мы будем праздновать свадьбу здесь». У меня отвисла челюсть. Это ведь ни у кого не вызовет затруднений, правда, Эфимия? По моим предварительным подсчетам, будет всего около трех сотен гостей. «Три сотни гостей», – повторила миссис Дейтон. «Три сотни! Мать честная!» Повариха впервые на моей памяти не бегала по кухне, а смирно сидела на стуле. «Мне кажется, это в порядке вещей для юной леди выходить замуж в чем доме», – заметил Рори. «Я думала, они устроят торжество в Лондоне», – сказала я. «Мы не можем разместить в Стелфорд-холле столько людей, а в деревне поблизости всего одна приличная гостиница». Рори пожал плечами. «Может, гости будут приезжать и уезжать на автомобилях? Сейчас это модно». «Ох, ох, когда мисс Риченди приходит Блаш учудить что-нибудь модное, это всегда заканчивается слезами. Вот увидите!» – пылко воскликнула миссис Дейтон. «Главное, что нам теперь нужно сделать, это составить несколько относительно выполнимых планов мероприятия», – сказала я. «Она в любом случае отбросит большинство наших предложений, но мы должны подтолкнуть ее в правильном направлении». «О, Эльфимия, я слишком стара для этого!» Горестно возопила миссис Дейтон. «Они выставят меня вон без пенсии!» Повариха накинула на голову фартук и принялась всхлипывать из-под него. «Думаю, нам нужно какое-то сильнодействующее средство», сказал мне Рори, и впервые за долгое время я увидела, что в зеленых глазах снова появились веселые искорки. «Кажется, у меня уже есть одна идея».